Я допустил вчера ошибку, я допустил большую ошибку, — хныкал Люлю. А что если пнуть его ногой в коленную чашечку, когда он встанет, — думал он. Двести франков шляпошнику? Почему так много? — осведомился Шудлер. И я отдавал в утюжку шляп. Наэль снял телефонную трубку. Жереми здесь? А, это вы, Жереми. Сколько стоит утюжка шляпы? — Угу. — Благодарю.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 «Если бы ты заблаговременно приучил себя к умеренности, — сказал Ноэль, — ты не оказался бы теперь в таком положении. Я как опекун обязан знать, на что ты тратишь деньги, которые я тебе выдаю. В прошлом месяце ты выпросил у меня на шесть тысяч франков больше, чем тебе положено, уверял, что ты должен покрыть карточный долг». — Лишь десять дней назад ты получил то, что тебе причитается на весь этот месяц. Зачем ты снова явился? Мне необходимо еще восемь тысяч франков. И это для чего? Уплатить дантисту. — Ты, как видно, всю жизнь проводишь у дантистов, — недоверчиво протянул Наэль. Лилю пел от ярости. — У меня не осталось зубов, — за он. — Смотри, смотри, лгу я или нет. Он разинул рот и вплотную приблизил свое лицо к лицу Наэля, угрожающе двигая при этом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 тяжело волоча ноги и прижимая руку к распухшей губе. Когда Ноэль, машинально потирая ушибленную голень, пересказал два дня спустя всю эту сцену профессору Лартуа, тот заметил, берегитесь, мне, думается, у Мавлана налицо симптомы старческого слабоумия, вы должны подвернуть его врачебному осмотру. Нет-нет, воскликнул Ноэль, он в здравом уме, так же, как вы или я, просто он разозлился, вот и все, он всегда был таким. Прошло полтора месяца, за все это время Шудлер не имел никаких известий о Люлю -Лю и не проявлял никакого интереса к своему подопечному. Часть третья. Действительно ли за два года зеркала потускнели? В самом ли деле сошла позолота с итальянских рам? Появились ли на драгоценном фарфоре за это время новые трещины,